а девчонки на прощание налили полстакана столетнего коньяку, обнаруженного в не до конца разгромленной квартире, похожей на антикварный магазин. «А что, по-твоему, происходит? И где? Главное, чего ради? Что такого необычного может у нас происходить?» «Так пальба же!» Тут только Ольга заметила, что мама до смерти перепугана. «Хорошо, что я сегодня весь день дома. На улицах стреляют, какие-то военные машины ездят туда-сюда, танки даже. Час назад только тихо стало, но я все равно боюсь выходить. Вон, Дарья Аглаевна вышла днем выгулять собаку, а потом я гляжу, из-за занавески скорая ее увозит, и доберман ее лежит, мертвый. И крови кругом сколько! Ну, Дарья Аглаевна, это какая? Это та, что с первого этажа? «Она самая. В новостях дня, только и разговоры, что о беспорядках. А где, почему, в каком масштабе, ничего не поймешь». «А тебя весь день где-то носят». Мама сорвалась на виск. «И мобильник у тебя выключен. Я уж и не знала, что подумать». «Да ничего не надо было думать. Ты, мам, за меня не беспокойся. Ты беспокойся за тех, кто мне мешать станет. Я ведь им больно могу сделать». «А что на улицу не выходила «Правильно. Умница ты у меня».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 Ты успокойся, мам. Теперь все уже в порядке. Твоя полиция тебя бережет. Обняв Ольгу за шею, мама чуть всплакнула. Ох-ох, доченька моя, ах-ах. Первоматерь Люсик, к чему эти нежности? Вон у Галки Васюкевич. Мать — генерал-майор в министерстве порядка. Сверя подержит дочь в тонусе. Поблажек не дает и ненужностей ни ей, ни себе не позволяет.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 «Разве кто-то освободил от нее человечество?» «Нет. И это правильно. Вечная борьба не дает выродиться. Жаль, что ты, мама, не боец, ты из инертного большинства. Но ты хотя бы мне не мешай, ладно?» Вслух она сказала только, «Найдется что-нибудь поживать мам? Умираю, есть хочу». Нашлись только подсохшие остатки вчерашней кулебяки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 Ольга сладко потянулась всем телом. «Горячую воду у нас случайно не отключили, нет?» «Вот и ладно. Душ приму, а то в ванне, боюсь, засну». «Ты, мам, не переживай, все страшное уже позади. Все уже». Теперь это надо было произносить вслух время от времени. Ольга маму знала. «Для тех, кто рожден чересчур правильными, весь мир вечно и неизменно катится по одним и тем же рельсам, прямым и гладким».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 Обидно, что чем дольше длится спокойствие, тем больше беззащитных овечек. Вроде Дарья Аглаевна с ее доберманом. Вроде мамы. Нет, мама, насчет идеальной гармонии в мире ты не права. Не будет ее. В каком-то смысле даже хорошо, что эксмены вдруг взбунтовались. Отчаянно и свирепо. А мы их порвали. Ольга стянула с себя белье, швырнула на пол, пустила в воду и заплясала под строями ух хорошо какой день несмотря ни на что какой чудесный день пустьксмены снова полезут шакали из тай мы их снова порвем а не они же нас намылившись ольга безжалостно растерла тело жесткой рукавицей на миг появился соблазн хотя бы сегодня воспользоваться мягкой губкой дать себе роздах позволить талику комфорта нет уж Это для овечек. Или лет через сорок, когда начнет одолевать дряхлость. Ольга была довольна своим телом и не собиралась потакать его прихотям. Она даже любила свое тело, иногда подолгу вертясь ногой перед зеркалом. Верка, психолог из подросткового отдела, уверяла, будто любоваться своей внешностью, атовизм древних времен. Ну и пусть... Зато какой приятный атовизм. Да и внешность тоже ничего, так что, ну, ее эту Верку. Грудь почти идеальна, упруга и вполне уместного размера. Не прыщи, но и не переполненные бурдюки. Живот подтянут, на боках нет жировых складок, бедра лишены даже намека на рыхлость. Не Венера, нет, ближе к Диане Охотнице. Правильная была богиня.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 «Ты только послушай, что передают!» Отлегло от сердца. «Ну, мама дает. Путевку бы ей в санаторий, — мелькнула мысль. Подлечить нервы куда-нибудь в горы». Воображение вмиг нарисовала мохнатые ели на склонах ущелья, искрящиеся на солнце горные пики, сиреневые тени на сине белом нетронутом снегу и такой воздух, за который не жалко отдать полжизни потому что удастся выбить льготную путевку пока сезон не кончился как же жди если с ссыла харибдовна не влепит выговор в личное дело снизойдя к обстоятельствам и то хлеб но уж наверняка на и набрызгает слюной целый день и какой день числилось в нетях и путевку тебе что департамент где мы а где департамент вот в департаменте и выпрашивай путевку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 С трудом можно было разглядеть тусклую звездочку в правом нижнем углу кадра и вспышка. Ярчайшая, ослепительная, еще, еще. Пустота взрывалась то там, то тут. Иногда на месте вспышки вспухало подсвеченное изнутри облако газа. Иногда вспышка, зло ударив по глазам, гасла сразу. Внезапно изображение закуврыкалось.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 пресс-секретарь штаба военно-космических сил конфедерации госпожа кацумота заверила нас в том, что в этом сражении противник, несомненно, понес значительные потери. Однако его продвижение к Земле пока не остановлено. «Не исключено, что нам предстоят жестокие бои на ближних и ближайших подступах к нашей планете», сказала главнокомандующая военно-космических сил госпожа Анил.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 по поводу которой в средствах массовой информации было сломано столько копий, начала осуществляться как раз вовремя. Видные эксперты по военной экономике сходятся на том, что мы подготовились к отражению удара из космоса настолько, насколько это было возможно, при условии сохранения совершенно необходимой, строжайшей секретности на начальном этапе. «Слыхала?» – сдавленно крикнула мама. «Вот оно что! Мы уже давно воюем! А я-то думала, почему все так плохо?» Ольга только отмахнулась от нее. Потом мельком взглянула, метнулась к аптечке, накапала сердечных капель. Мамины зубы стучали о край стакана. «Успокойся!» — Ольга гладила ее по голове. «Ну, мама, ну успокойся, ну что ты? Все будет хорошо. Когда у нас было плохо, а?» «Ну-ну, не надо волноваться. С инопланетянами будем драться? Да хоть с кем? Нам? Тьфу!» «Моим холку намнем. Это я тебе говорю». «Тоже мне, сестры по разуму. Это же не люди. Их бить одно удовольствие. И хорошо, что мы, оказывается, давно уже спохватились. это мама просто замечательна. Секретность? А что секретность? Конечно, чисто по-человечески это немного обидно. Но вполне понятно. Одобряю» и Вон, как сегодня экс-мены всколыхнулись. Отчего спрашивается? Утечка была, я так считаю. Тут они совсем ополоумели. Приобняв маму, Ольга бормотала ей на ухо и чувствовала, как мама мало-помалу перестает дрожать. А у самой в голове было пусто, как в вязком мире. Мелькнул вроде проблеск какой-то важной мысли и сгинул.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 «Вот это правильно!» – одобрила Ольга. «Хотя бы чрезвычайное положение. Для начала». «Наживем и до военного положения», – мрачно напророчествовала мама. «А тем лучше. Война так война. Какое же еще положение может быть, кроме военного?» «Ты, мама, не раскисай. Для вас штатских будет, наверное, введен в действие какой-нибудь план гражданской обороны. но ну, там, противоатомные убежища какие-нибудь».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 Ясно же, с минуты на минуту позвонят со службы. Дадут втык и срочно вытребуют. А еще лучше будет позвонить самой. На полицию нынче спрос. Не то время, чтобы зевать в дежурке со скуки, придумывая забавы над задержанными. Где чистое белье? На месте. Где запасной комплект формы? В шкафу. Все выстирано, выглажено и хранится аккуратно. Порядок!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 Если все было настолько известно заранее, не проще ли было накрыть бунтовщиков еще на исходных позициях в эксменских кварталах? Ольга кусала губы. На что нужен рассудок, если он прямо подталкивает к единственно возможному и при том самому подлому ответу? Бунт эксменов был тщательнейшим образом спровоцирован, и Департаментом Федеральной Безопасности. Нет, бери выше. Министерством Безопасности всей Конфедерации. То-то и в Шанхае, и в Найробе нашлись свои раскосые и черномазые Ефремы Молчалины. Для чего? Понятно. Голосование в Верховной Ассамблее, парад голосований в Ассамблеях Федерации, похоже, кровавая каша на улицах –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 Лучше спланировать малые потери, нежели допустить незапланированные большие. Но кем надо быть, чтобы после этого предлагать ей, Ольге, работу в департаменте? Снимая с ковра метательную звездочку, надо было как-то успокоиться. Ольга вдруг поняла, за кого ее приняла госпожа полковник. За игрока, а не за фишку. За небрезгливого игрока. В крайнем случае, за чистолюбивую фишку, мечтающую выбиться в игроки, и распоряжаться другими фишками. У госпожи полковника оказался сбит прицел. Она ошиблась. Ольга прицелилась и пустила звездочку точно в центр мишени. Вот так. Решение пришло само собой. Игроком ей не быть, это ясно. Но ошибаются те, кто думает, что можно быть либо игроком, либо фишкой. Жизнь устроена не столь примитивно. Еще можно стать метательной звездочкой, красивой и смертоносной. Да, для этого даже не надо ничего менять. Для этого не надо даже думать. Особенно сейчас, в ближайшие четыре недели.